«Интуитивно к прекрасному». Мы, дети, чего-то мерзко прекрасного, хотим от жизни чего-то странного. Чисто интуитивно мы тянемся к чему-то. Иногда это зло в чистом виде, и мы принимаем это как сигнал к крестовому походу. Иногда это бескрайняя благодать, волной любви накрывая нас, скрывает всё плохое от глаз». В любом случае не надо свои познания применять на социальном строе большинства. Это совершенно разные измерения жизни, и, соответственно, и законы совершенно разные. Не надо никого учить, не надо никого лечить. Даже если ты всё понял, сиди дома, медитируй на весь мир молча, не привлекая внимания соседей психиатров на свой уникальный ум. Непонятная душа плюс креативные мозги – горючая смесь для неадекватного. Иногда это даже можно продать как нечто особенное, но чаще всего тебя примут за очередного придурка. Что бы вы там себе не поняли, как бы вы глубоко не нырнули в громкую тишину Бога, вы всё ещё человек. И ведите себя подобающе, будьте вежливы с людьми хорошими И не позволяйте срать на вас грубым мудакам Лучше всего обходить их стороной При условии, что они не угрожают никому Причинением вреда здоровью или даже жизнь. А вот если они вредят сильно людям Такого и не грех проучить Но чаще всего они просто эмоционально пукают И идут дальше страдать в своей пещере Скажи мне, друг, возможно отличить реальность от сна, а можно сон в реальности увидеть, не отличив его, уверовать? поверив, убедив себя и прочее вокруг, что это жизнь твоя. Всё остальное – ерунда, вопрос вселенского масштаба, политика, почём жратва, и где мне жить, и по каким законам честью дорожить. А если вдруг да не по жизнь твоя, ты снова сам себе приснись и в новую реальность уебись. Мы тянемся к неизвестному новому в надежде, что нам от этого будет очень хорошо. Но чаще всего ничего не меняется в нашей жизни. Всё то же самое, только теперь у вас что-то новое появилось. Мы должны умереть в буквальном смысле. Глупый человек должен умереть. Я должен родить нового сверхчеловека. Я должен воспитать нового полубога. И время у меня более чем». И вот только тогда я получу в награду счастье. Невозможно выиграть на сломанной машине, невозможно победить на старой модели. Я должен поменять свой ум, я должен сменить тело, я должен развить интуицию, и я должен перестать участвовать в бесполезных гонках. Почему я не летаю? Почему я здесь сижу,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 Не готова та душа. Чисто интуитивно я люблю тебя. Ты, кто читает эти строки прямо сейчас, Я искренне всей душой тебя люблю. Так может, тогда и ты меня полюбишь, Даже если я далеко, даже если я умер. Неважно, я всегда буду тебя любить. Смерть уже давно пришла, но ну, а я ещё живой. Меня нет, но я живой. Ты читаешь, я в тебе, значит, я ещё живой. Тело слело, всё сгорело. «Я живой!» – кричат слова. Кто же смело мысли множит, словно вирусом в сети? Где же тело или эхо по прошедшим голосам? Тело Бога, облака, я весь там, и я в тебе. Я живой, кричит земля, хором в очередь не тело, миром правят голоса. Я живой, кричите смело, даже если смерть пришла, я живой, и я всегда